Громадки неуклюже побежал к воротам. Капитан Россель жил за мостом в северной части крепости. Названные солдаты встали редкой цепью вдоль здания, благоразумно отодвинувшись от него метров на пятнадцать. Они знали, что их ефрейтор по пусту волну не гонит. Один Брейтгаупт стоял там, где стоял. До него медленно доходило даже то, что приказывали лично ему. Но его фамилия не была произнесена. Вот он и не заморачивался размышлениями. Брейгаут, за мной!» Другое дело. Коротко и ясно. Бритгауп двинулся за товарищем командиром. Едва войдя в караулку, Юрген схватил мальчишку руками за горло, чуть приподнял над полом, припер спиной к стене. — Мина! Мина! Где мина? — крикнул он ему в ухо. И еще раз, и еще, все сильнее сдавливая горло. Лицо мальчишки покраснело, глаза выкатились. До Юргена наконец дошло, что так он не дождется ответа. Он ослабил хватку. — Ничего я вам, фашистским сволочам, не скажу, — выхаркал мальчишка. Герой нашелся. Юрген вновь сделал его вверх, уперев пальцы под скулы. Кто-то постучал Юргена по боку. Это Брейтгауп просил его чуть развернуться. Развернулся. И тут же мальчишка сдулся, выпустив воздух из легких, дернулся вверх, глаза закатились, подернулись мутной пленкой. А Брейтгауп... продолжал молотить мальчишку в солнечное сплетение в живот. «Стоп, Ганс!» – крикнул Юрген. «Мальчишка отключится, а он должен заговорить». Бритгаупт послушно задержал удар, разжал кулак и тут же сжал его вновь, уже в паху мальчишки. Тот сразу пришел в себя, от боли заверещал. Бритгаупт надавил сильнее. Гестаповские эстеты пыток использовали для этого специальные тиски. Но Бритгаупт был темный крестьянин, привычный возиться в грязи. а руки у него были, как тиски. — Довольно, — сказал Юрген и вновь крикнул в ухо мальчишки. — Где мина? — Най, — прохрипел мальчишка. Специально по-немецки сказал, чтобы лучше дошло до фашистской сволочи. Но Юрген и так понял, что нет. Твердый мальчишка попался. Эту твердость Юрген чувствовал и рукой, и носом. Не было кислого запаха страха. — Тем не менее недостаточно, — сказал Бритгольд и сжал свои тиски. «Бесполезно. Мальчишка. Не понимает еще ценности яиц для мужчины». Это сказал красавчик, вошедший в караульное помещение. «Как там?» – спросил Юрген, не поворачивая головы. «Все путем. Все вымылись в сорок секунд. Фельдфебель Шпилькер организовал прочесывание двора. В помещении развалины пока не суются». «Отлично». «А этот все героя партизана изображает?» «Партизан?» Юрген вновь втянул носом в воздух. «Да нет». Какой он партизан? От партизана должно пахнуть дымом костров и давно не мытым телом, но от этого пахнет только тротилом. Чистый мальчик, домашний. — Я тебя сейчас порежу на куски, — свистящим шепотом сказал он мальчишке, — а потом обойду с твоей кровавленной головой весь город, показывая ее всем женщинам. Так я найду твою мать, но она не сможет сдержать крика ужаса. А потом за нее примутся парни из гестапо, за нее и за твоих сестер, если они у тебя есть. В гестапо много крепких парней. Они будут пытать не так, как мы тебя, много больнее. А потом их повесят редком на главной площади, чтобы другим мальчишкам не повадно было. Пробило. Мальчишка по-настоящему испугался. Он попал в точку. «Я не понял, что ты ему сказал, но вышло очень убедительно», — раздался голос красавчика. И Бритгаупт разомкнул хватку. Даже он понял, что дело сделано. «Нет», — воскликнул мальчишка, — «я покажу». «Вот», — сказал Юрген, отпуская мальчишку. Тот упал на пол, сжался в комок. Юрген дал ему двадцать секунд, чтобы прийти в себя. Потом рывком поднял, стряхнул, развернул лицом к дверям. «Вперед!» Мальчишка медленно пошел вперед на негнущихся ногах, но через несколько шагов разошелся. Побитость и покорность судьбе, которой являла вся его фигура, исчезли. Вместо них появилась какая-то даже решимость, отчаянная решимость. Юргену, который внимательно наблюдал за мальчишкой, это сильно не понравилось. Мальчишка уже не просто шел, а почти бежал, направляясь к дверям конюшни. «Здесь», — сказал он и положил руку на засов. Рука слегка дрожала. Юрген резким ударом отбросил руку мальчишки в сторону. Он прокрутил в памяти мгновение ночи перед появлением мальчишки. Тот появился как бы из ниоткуда, и единственным звуком в ночной тишине был хлопок, донесшийся из города. Никакого скрипа. А петли двери конюшни скрипели. Юрген сам вчера приказал рядовому Эггеру смазать петли, а тот не смазал. Потому что петля скрипела, когда дверь закрывали на ночь. Наряд вне очереди рядового Эггеру. И пачка сигарет премии, лично от ефрейтора Вольфа. — Нет, — сказал Юрген, обернувшись к красавчику. Он вышел не отсюда. Оттуда. Он показал на открытый проем в следующем отсеке. — Посмотри, там должен быть лаз в конюшню. — Фонарь возьми. — Не учи ученого, — ответил красавчик. — Он уже шел к караулке. Красавчик зажег фонарь и зашел в хозяйственный отсек. Через пару минут оттуда донесся его крик «Есть!» И мгновением позже. «Я проверю!» «Давай!» — крикнул в ответ Юрген. Больше он ничего не добавил. Красавчик сам разберется, что к чему. И мину найдет, и обезвредит. Красавчик в этом спец, он даже специальные курсы кончил. Сам вызвался. Ему нравилось возиться со всякими хитроумными устройствами. И устройства его слушались. У него были чуткие нежные руки. А с лошадями у него не складывалось. Вот и сейчас они беспокойно всхрапывали. Юрген был настолько уверен в товарище, что даже не отошел в сторону. Стоял и бредгал. Его лицо не выражало ни страха, ни напряжения ожидания. Было непонятно, осознает ли он грозящую всем опасность. Один лишь мальчишка дрожал. Дрожал всем телом. Чем дальше, тем сильнее. Наконец Юрген услышал, как красавчик подошел к дверям. Повозился немного. крикнул «Открывай!». Он отодвинул засов, распахнул дверь, шагнул внутрь. «Растяжку поставил», — сказал красавчик, показывая на лежащую на полу проволоку. К дверям привязал. С утра открыли бы дверь и каюк. Проволока тянулась к чеке русской гранаты, зажатой между зубьями вил. Граната была обложена неровно нарезанными желтоватыми брусками толщиной сантиметров пять и длиной в десять. Килограммов шесть, прикинул красавчик. Рвануло бы мало, не показалось. Он присел на корточки и стал складывать куски тротила, валявшийся рядом самодельный заплечный мешок. В нем мальчишка принес взрывчатку. А тот как-то сразу сник, потеряв всякий интерес к происходящему, да и к собственной судьбе. Несколькими минутами раньше он уже пересек черту жизни, ожидая взрыва и желая его. хотел убить лошадей, сказал Брейгалт. — Да нас он хотел убить, — сказал красавчик, поднимая голову. — И сейчас хочет. — Не так ли, парень? Он даже подмигнул мальчишке, ничего не понявшему из его слов. — Герой! — Он хотел убить лошадей, — упрямо повторил Брейтгаупт и уставился на Юргена тяжелым вопрошающим взглядом. Юрген пожал плечами, кивнул головой. Брейтгаупт взял мальчишку за плечо, толкнул в сторону пустого стойла. На входе стойла толкнул еще раз, сильнее. Мальчишка пролетел вперед и, ударившись о заднюю кирпичную стену, кулем свалился на пол, развернулся, привалился спиной к стене. Брейдгауп между тем перекинул автомат из-за спины, дернул затвор и, когда мальчишка повернулся к нему лицом, разорвал ему грудь очередью. Юрген недовольно поморщился. — Одиночным, Ганс, — сказал он. — Столько шума! Лошади нервничают! Лошади не сильно нервничали. Они были привычны к звукам стрельбы. — Вы убили пленного. Юрген повернулся к дверям конюшни. Там стоял рядовой громадки. Юрген вспомнил, что он посылал его к командиру роты. Подсознательно послал самого неуклюжего солдата, чтобы ненавистный командир появился как можно позже, не мешался под ногами со своими бестолковыми приказами. Юрген усмехнулся своей мысли и тут же постражил: Рядовой громадки. Вы доложили капитану Росселю о чрезвычайном происшествии в расположении роты? Доложил. И доложу еще об одном. Вы убили пленного. Это не пленный. Это диверсант, сказал Юрген. Убит при попытке к бегству, слова охотливо пояснил красавчик. Он, наверное, и сам хотел быть убитым при попытке к бегству, коли не удалось геройски погибнуть при взрыве казармы сотни немецких оккупантов, которые мирно спали в своих постелях. и видели во сне своих родителей, девушек, жен, детишек, нажал он. А если и не хотел, то по зрелым размышлениям там красавчик поднял глаза к небу. У него будет много времени для размышлений. Он признает, что такая смерть — лучший для него исход. Все равно бы его повесили. Но до этого он бы навел много напраслено на невинных людей, которых бы тоже повесили. Так что Ганс поступил очень гуманно. Он вообще большой гуманист, наш Ганс Брейтгаут. Брейк весело осклабился. Похоже, из речи красавчика он ухватил только последнюю фразу, да и то спутав гуманиста с юмористом. Но этот рядовой громадки ничего не хотел понимать. У него были другие представления о гуманизме, и он не видел разницы между пленным и диверсантом. Он видел только залитый кровью труп. Ему это было впервой. Он еще не был в бою. После первого боя, если он, конечно, выживет, У него поубавится чувствительности. А пока... Рядовой громадке. Доложите командиру роты, что опасность взрыва ликвидирована, скомандовал Юрген. Кругом. Передай капитану в качестве доказательства, сказал красавчик. Он показал громадке содержимое мешка. Потом затянул веревкой горловину и вложил мешок в руки громадки. Мешок заходил ходуном. «Бегом!» — крикнул Юрген. «А ну как взорвется!» Громадки побежал, пошатываясь на ватных ногах. Друзья рассмеялись. Напряжение последнего получаса, внешне незаметное, давало себя знать. Им была нужна разрядка. «Все хорошо, что хорошо кончается», — это сказал Бредгаут. «Все хорошо?» На пороге конюшни стоял капитан Россель. «Так точно, господин капитан», — бодро портовал Юрген. Во время патрулирования мною обнаружен и задержан русский диверсант. Рядовой Хюбшман нашел и обезвредил установленный Хугас. — А рядовой Брейтгаупт расстрелял задержанного, — закончил капитан. — Никак нет. Застрелил при попытке к бегству. Россель скептически посмотрел на лежавшее на полу тело. Какое же это бегство, если ранение в грудь? — сказал он. — А он бежал на Брейтгаупта. Подмышкой у него, наверное, хотел проскользнуть, — сказал Юрген. На лице у него появилась кривая ухмылка, так раздражавшая в свое время майора Фрике. Все дело было в шрамчике на нижней губе. Но сейчас Юрген действительно ухмылялся. И чего этому Росселю нужно? Что тут непонятного? «Следовало передать задержанного партизана в руки полиции», — сказал тот. «Он мог бы указать сообщников. Связняков партизан, место нахождения их баз». «Да какой это партизан?» — пренебрежительно отмахнулся Юрген. Мальчишка, решивший поиграть в героя. Точно, самодеятельность, поддержал его красавчик. Партизаны нормальный взрыватель бы поставили. Химический или электрический, с часовым механизмом. У них этого добра завались. Их им ящиками с самолетов сбрасывают. Нам на курсах показывали. Вот возьмем химические инициаторы. Они бывают нескольких видов. Красавчика хлебом не корми, дай поговорить о разных устройствах. Лучше всего, конечно, об автомобилях. но сейчас он тоже откровенно валял дурака на откуда он взял такую прорву в взрывчатке остановил его треп капитан п в лесах вокруг крепости не разорвавшихся снарядов и мин больше чем грибов сказал красавчик а как вытопить из них тротил знает любой мальчишка с тремя классами образования и даже без него как спросил капитан в тазу с горячей водой Тротил плавится, всплывает и застывает, как парафин. Потом его кладешь на разделочную доску и режешь кухонным ножом. Хочешь брусочками, хочешь кубиками, хоть розочками. Точно, партизаны бы по-другому сделали. Вступил в разговор новый персонаж. Это был фельдфебель из части, располагавшейся в казармах у западных ворот крепости. Его прислали выяснить, что за суматоха приключилась у соседей. Вот тут в мае взрыв был. Его часть стояла в крепости уже больше месяца, и Фельдфебель успел набраться местных сплетен. Ободренный явным вниманием слушателей, он продолжил. Не в крепости, в городе. Там в центре была большая столовая для офицеров, ее и ее ирванули. Устроилась туда уборщицей одна местная девушка. Убиралась как немка, ни не пылинки. И еще работу на дом брала, офицерам белье стирала и гладила. Наша Гретхен, так ее звали все офицеры. А она, когда приходила в столовую, под стопкой выглаженного белья приносила по нескольку тротиловых шашек и складывала их в дымоходе печи. Дело-то в мае было, не топили уже. А потом принесла несколько магнитных мин и туда же положила. Убралась, как всегда, не пылинки. Включила мины и домой пошла. Во время обеда и рванула. — Вот, по уму сделана, профессиональная работа, — с мрачным удовлетворением сказал красавчик. — Не это самодеятельность. Он показал на лежавшую на полу проволоку. «Говорят, было полторы сотни убитых и две с половиной сотни раненых», — сказал Фитфебель. Они немного поспорили, могло ли быть такое количество жертв. Сошлись на том, что такой большой столовой в городе быть не могло. Так что молва, как водится, увеличила число жертв раз в несколько. Все равно много выходило. «И что с этой Градхин сделали?» — спросил Юрген. «Да чтоб что-нибудь сделать, ее сперва поймать нужно было». Она пришла домой, взяла маленькую дочку на руки, да и потопала в лес к своим партизанам. Только ее и видали. «Все зло от баб», — сказал красавчик. Все кивнули, соглашаясь с ним. Один бритгауп напряженно думал. Он искал подходящую к случаю народную мудрость, но не нашел. Впрочем, сказанное само по себе было квинтэссенцией народного опыта. Так что Брейтгауп тоже кивнул. «Ну я пойду», — сказал Фельдфебель. Удачи вам, солдаты. Надеюсь, сегодня больше ничего не случится.